Глава 32. Да, поспал этой ночью я немного. Весь лагерь отдыхал посменно, скелеты прибывали по две или три особи, каждые 5-10 минут. Необходимо было выставлять группу воинов для защиты всего становища. Также не прекращали лезть кузнечики, пусть и небольшим потоком. Хорошо, хоть мутанты в гости заходили нечасто. Всего четыре случая за ночь. Все низкого уровня, и патрульный отряд легко справлялся с ними. Сейчас, зева, иду впереди огромной колонны. Рядом шагает хрыч. Следом, похрустыва, очередной косточкой, ковыляет тор. Вдали на пути нашего следования высится каменистый гребень. То ли гор, то ли скал. Хрен разберешь. Причем, вчера его еще не было. Впереди показывается очередная тройка скелетов-рекрутов. Двух накрывает град камней, не давая мертвякам ни единого шанса, дробя им кости. Это так хоббиты развлекаются, пуская в ход свои прощи, а не параши, как изначально нарек их ян. К третьему подбегает тур, начинает с ним играться, мотая от восторга своим хвостом в разные стороны. Энергия на это дело сразу у него откуда-то берется. Вот засранец. С задорными подскоками питомец кружит вокруг своей новой игрушки, резво уходя от нелепых выпадов этой вкусняшки. Игриво вырывает из нее косточку за косточкой. Пытается подбить мертвяка на салочке, чуть отступая, но тот не поддерживает забаву, так как без одной ноги не побегаешь. В конце концов, тур прихлопывает зубовой набор лапой. Раздается хруст. Начисляется опыт. У моего питомца в зубах новая косточка. Жизнь удалась. У меня тоже получается сносно убивать скелетов. Через пяток сражений подобрал действенную тактику. Конечно, не такую эффективную, как у Сереги, но все же. К вечеру пейзаж не меняется. Слева разлом, справа лес, который то отступает от пропасти, то приближается. Впереди все тот же скалистый гребень. Скелеты встречаются уже по пять особей. Для того, чтобы и так медленно продвигающиеся переселенцы лишний раз не останавливались, в ангарде огромной толпы двигается наша объединенная группа, в которую входят не только представители расы людей, но и орк Дромгор. Скелет-рекрут седьмого уровня погиб, ваша группа получает опыт. Ян добивает последнего из пятерки рекрутов. «А этот какой-то другой», — оповещает всех Борис, указывая вперед кончиком алебарды, полученные из-за гоблинов. «Мой!» — поспешно, боясь будто отнимут, — кричит Серега, перехватывая поудобней щит. Этот предмет — очередной неудачный эксперимент кузнеца Грыбха. толстое деревянное основание диаметром немногим меньше метра, а сталью дополнительно усилена двумя толстыми металлическими полосами — примастеренными внахлёст крест-накрест по внешней стороне предмета. Их концы выходят за края круга, образовывая утолщение. В центре щита широкий ромбовидный умбон, переходящий в четырехгранный шип. Для гоблина предмет очень тяжел. Серега же машет им, как картонкой, и может долбануть супостата щитом не намного слабее, чем кувалдой. Новое свободное очко характеристики, полученное седьмым уровнем пару часов назад, Серега также закинул в силу. Сейчас этот показатель у него равен 23. Учитывая бонусы за два десятка пунктов характеристики, просто охренеть, какое силище. Всматриваясь в приближающегося гостя. «Скелет воин. Восьмой уровень. Этот мертвяк немного крупнее предыдущих. Кости его толще и имеют сероватый оттенок. На голове покоится металлический куполообразный шлем. На ребрах висит изрезанная в лохмотье кожа, что когда-то, по-видимому, являлась доспехом. В руках ржавый двуручный меч». Серега трусцой подбегает к противнику. Тот замахивается своим длинным оружием и сверху вниз наносит удар. Серый легко отбивает его щитом. Хрусть. Кувалда вминает шлем, дробя под ним кости, вместе с позвоночным столбом до середины грудной клетки противника. Взмах щитом. Хрясть. Осколки ребер нижней части груди и позвонки разлетаются в разные стороны. Хрусть. Нога Сереги давит упавшие на землю тазовые кости. «Скелет воин восьмого уровня погибает, ваша группа получает опыт». И все, в три движения, аж зависть иногда берет. «Что ж, не путевый ты такой, шлем зачем портить?» Начинает причитать хрыч. «Мог бы по вещице полный комплект брони собрать». Затем дед движется вперед, направляясь к полоске березняка, перегораживающего путь дальше. «Да ладно, старый, чего ругаешься, еще предметы будут», оправдывается, опустив взгляд Серега. «Ничего страшного. Подправлю, как найдем место для поселения», обирая безжизненный скелет, заявляет Грыбх. «У меня с этих мертвяков уже много железок накопилось. Кое-чего отремонтировав, можно снова в дело пустить». «Во дела!» — протягивает Хрыч, оглядывая пространство, что не видно остальным из-за растительности. «Этой ночью нам спать совсем не придется». Граница Солнечной системы Обрывок разговора на неизвестном на Земле языке. Теперь по проекту Жнец. Каковы результаты на данный момент? Один из объектов достиг десятого уровня. Его эволюционное развитие протекает не так быстро, как прогнозировалось. Каков процент и возможности? На данный момент 21%. Он позволяет ментально воздействовать на других химер, подчиняя своей воле. Улучшает физические показатели организма биомашины – На 21%, помимо общего развития, наши команды пока не воспринимает. Показатели боевого качества и выживаемости. Превосходно, выше ожидаемых. Возможность потери контроля над объектом после завершения стадии развития. Группа ученых-аналитиков отрицает вероятность такого случая. Сейчас поведение подопытного происходит по прогнозируемому сценарию, Он уже подчинил группу измененных обитателей планеты. В количестве шести особей продолжает охоту и саморазвитие. Прогресс в поиске хранителя и наблюдателя имеется? Шисса? «Вот же твари! Откуда вас только?» Князь смерти, снабжаемый гоблинами бутылочками с зельем, что восстанавливает ману, видит нескончаемый обстрел противников, что лезут со всех сторон. Чуть впереди него смерть-машина, что пересчитывает ребра враждебно настроенных к парню своих родственников. «Свет небесный на тебя уповаю! Наполни меч мой лучом своим, дабы я смог обрушить его на головы нечисти и сокрушить орды нежити! Яви благословение твое!» Мечьяна, сияющий белым светом, в широком замахе, словно косой, срезает позвоночные столбы одной группе скелетов. Удар его щита дробит кости-другой. Он на контроле у Яны, что следит за показателем его здоровья и подлечивает своего мужчину при необходимости. Также девушка не забывает уделять внимание остальным. Подход к ней охраняет Борис. «Эх, дубинышка, ухнем!» Серега могучим ударом здорового молота разбивает очередного костяка на мелкие осколки костей. Затем повторяет этот фокус тяжелым щитом. Мимо ребят летят арбалетные болты, друм горы и хрыча. Град камней от хоббитов и дротики гоблинов. Подныриваю под мощной струей пламени, пущенной кирюхой. Беру на себя скелета война. Запускаю четыре воздушных диска. Противник вмиг оказывается лишен конечностей. Прыжок. Мои ноги врезаются в его, не успевшую упасть в грудную клетку». И силой вбивают ее в землю, раздается хруст костей. Сказывается достижение футболист, увеличивающий урон и шанс критического повреждения от удара ногой. Клинки срезают голову. Готов. Скелет-воин восьмого уровня погиб. Ваша группа получает опыт. Тут же ухожу в перекат, избегая удара двуручным мечом другого скелета воина. Еще перекат. Над головой пролетает склянка и разбивается моего противника. Жидкий огонь охватывает пораженную цель и еще пяток костяков, надвигающихся следом. Перед тем, как подняться на ноги, срезаю костылявые кисти рук, вылезших из-под земли, тем самым, скорее всего, спасая птица, что неистово долбит клювом торчащий из грунта череп, пытающегося выбраться из небольшого земляного холмика бедолаги. Чуть не раздавив петуха, мимо проносится тур таранья и сшибая с ног скелетов, а также редкие покосившиеся и гнилые деревянные столбы с перекладинами. Для чего они вкопаны рядом с холмиками, непонятно. На спине моего питомца устроился кровавый ястреб по имени Су-4, достигший уже четвертого уровня. По заверениям профа, с пятого уровня пет начнет летать. А сейчас он просто вносит малюсенький вклад в общую победу, нанося не очень эффективные удары клювом и шипом на хвосте. Под ногами бегают Машка, снежинка и подросший могучий Хирси. Так назвали своего щенка девочка-гоблин Харери, что я смог спасти от мутанта. Эта троица носится меж ног, отхватывая по косточке упавших скелетов. Тяв! По ушам бьет ультразвук. Снежинка очередной раз использует свою способность для дезориентации противника. «Ядрить твою налево!» — ругается Хрыч. «Ксюшка, объясни, наконец, своей тявки что это бесполезно. Только нам прицел сбивает». Ну да, ни мой клич, ни рев тура, ни умения других, что могут оглушать, дезориентировать или заставлять противников подать в ступор, паниковать и бежать в страхе, не действуют на скелетов. «Она не тявка!» — бешено заявляет Оксана. А я немного оттягиваю за руку Кирилла, и стрела, опущенная отвлекшейся девушкой, вонзается не магу в затылок, а в грудину горящего скелета. Это явилось последней каплей урона, необходимого для убийства противника, и тот осыпается обуглившимися костями. «Молодец, Ксю!» — поздравляет с победой подругу Вероника. «А вы, придурки, говорили, что от нас пользы почти нет, вон! Враги разлетаются в дребезги от наших стрел!» Недалеко от нас из земли вырываются несколько каменных шипов с человеческий рост. Ломая и кроша сразу несколько скелетов, это гух старается, маг земли все же. «Еще факелы кидайте!» — орет Ян. «Совсем темно становится!» Солнце почти село, торчит самый краешек. Вперед и в стороны летят многочисленные факелы, хоть как-то освещая место сражения. Им является кладбище. Именно это слово пришло всем на ум, когда увидели множество земляных холмиков и торчащие у некоторых из них столбы с перекладинами. Первым это место обнаружил хрыч затем подошли остальные. И также осознали правоту слов деда. «Этой ночью нам спать совсем не придется». Та еще картина. Сумерки, холмики. Очень и очень много мертвяков. Те собираются в небольшие группы и расходятся в разные стороны от кладбища. Как раз такие и выходили к нам навстречу. Из земли поднимаются новые. Конвер какой-то. И как идти дальше? Слева разлом, справа густой лес, где сложно будет передвигаться такой равы, что у нас. Да и многочисленные телеги не пройдут. Остается только вперед. Что мы и делаем, образовав некий кокон. Снаружи все те, кто может держать оружие, в центре телеги и остальные. Хотя эти остальные — дети, да женщины, хоббитов и гоблинов. Сами могут навалять тому, кто к ним полезет. А на острие атаки самые боевитые, то есть мы. Вокруг настоящий хаос. Кто-то что-то кричит, свистят стрелы, камни, болты. Взрываются колбы, слышится хруст и треск. Со всех сторон лезут скелеты. Краем глаза замечаю зеленоватое мелькание впереди. Присматриваюсь и вижу крупную, возвышающуюся над остальными костяками, фигуру в урваном темном балахоне. В одной руке здоровенная коса, в другой шипастый шар на цепи, из которого валит густой белесый дым, что с видимой тяжестью падает на землю и впитывается ей. Из черноты накинутого капюшона горят зеленым две точки. Неожиданно выскакивает сообщение от системы. Получено новое задание — Остановите ритуал поднятия нежити. Уничтожьте Кра-Алха.